Глава 3. В ранних рассказах и очерках Вампилова, в большинстве своем печатавшихся в газете «Советская молодежь», есть подлинность и есть юмор. Темы их не бог весть как значительны. Почти все о женщинах, о молодой влюбленности, случайных знакомствах на улице, в пути или на садовой скамейке, впечатление молодого, даже слишком юного наблюдателя. По большей части все это наброски, летучие зарисовки, эскизы с характерной для юности смесью лирики и иронии. Но среди них уже попадаются по-чеховски тонкие сценки, исполненные уверенной рукой. Для Вампилова это период пробы сил, своего рода период Чеханте. Автор сам сознавал, что проходит в газетных рассказах учебу, только еще разведывает путь и оттого, наверное, украсил свою первую книжку псевдонимом А. Санин. Пьесы он будет подписывать собственным полным именем. Вампилов начинал сочинениями, в которых самый благожелательный критик не нашел бы глубин мысли и общественного содержания, Начинал с художническим простодушием. Ему просто интересно было живописать городскую улицу, комнату общежития, парк, вокзал, изображать влюбленных, их встречи, недоразумения, размолвки, позы и мины окружающих людей. Он шел не от общих идей, а от заразительной реальности. Идеи нравственность, понимание жизни – с постепенностью извлекались им из материи искусства, а не спускались ему готовыми, предпочтительный для живого творчества случай. Наконец он попробовал и сценический диалог. Одноактная пьеса Вампилова «Дом окнами в поле» написана пером тонким и легким, объяснение перед отъездом, рвущиеся с губ признания, так и несказанные двумя людьми слова – Решение остаться в последнюю минуту, сложность текущего за диалогом немого разговора, желаний и чувств – все это, конечно, этюд, но этюд первоклассный к будущим большим пьесам. Из тех этюдов настоящих художников, что сами приобретают цену вне зависимости от созданной позднее картины. Быстрое созревание таланта вампилову обеспечивало его Незамороченность догмами, прирожденное умение без посредников заглядывать в лицо жизни. Порой казалось, замечал Распутин, что у него какой-то особый строй мышления, потому что он подходил к сути разговора с той стороны, о которой от чего-то все забывали. Он не удлинял, а углублял и расширял разговор, делал его как бы многомерным. Вот эта непосредственность взгляда. Дающие неожиданный результат, и сообщила дыхание жизни его пьесам. После Вампилова многие другие, притом известные сочинения, стали казаться искусственными, излишне театральными, ориентированными на внешность и подобие жизни, а не на саму жизнь. Когда появился Вампилов, фаворитами в театральном репертуаре были Виктор Розов, Алексей Арбузов, И их успех был заслужен. Сами эти драматурги пришли в театр как рыцари сценической новизны, ломая устоявшиеся шаблоны. После пьес конца 40-х и начала 50-х годов, таких как «Великая сила Ромашова» или «Зеленая улица Сурова», эти драматические писатели казались и были вестниками нового свежего содержания – прикосновенного к знакомой, в особенности у Розова, жизни и смелой, в особенности у Арбузова, театральной формы. Драматургия Вампилова, возникшая на их плечах, была и к ним полемична, как полемично всякое чреватое новизное искусство. Правда, утиной охоты оказалась жестче, резче, неоспоримее, добросердечного правдоподобия пьес «В добрый час» или «В поисках радости». А Сибирь Вампилова, Сибирь Таежного Чулимска, куда сомнение условной Сибири иркутской истории. Как бы через головы ближайших предшественников Вампилов оглядывался на далекие вершины Гоголя, Чехова, Шекспира, Конечно, в молодом авторе еще не перебродили и литературные влияния, и иногда нагляден хвостик театральных воспоминаний и цитат. То вдруг, как в случае с Метранпажем, Христоков аукнется, то Епиходов мелькает, а то пройдут отголоском и самые древние, еще от Плавты и Теренция, приемы комедии, узнавания любовь, названного брата к сестре, как в пьесе «Старший сын». Для Вампилова еще не миновала пора учения, но проходил он его на самом высоком уровне и как достойный ученик классиков, потому что в главном был нов и современен. И если уж искать духовного родства Вампилову в литературной современности, то его скорее можно обнаружить не в драматических жанрах, а в прозе 60-х годов, в прозе Абрамова, Белова, Можаева, Трифонова, Распутина и некоторых других авторов, сформировавшихся в ту пору. Но разделив с современной прозой силу ее неприкосновенной правдивости, уровень реальности, в ней достигнутый, драматургия Вампилова осталась явлением ярко-театральным.